так с месяц смотрю смотрю моя барня квартиру стыла жильцов буду пущать ну что ж думаю надоело играть косточкой покатай желвачок не умела жить замужней головой так поживи да. за своей да пригонит тоже и к поганой луже да еще будешь пить до да похваливать прихожу к ней через месяц. Гляжу, жилец у нее есть О. Такой из себя мужчина видный, но только худой И так немножко оспова Ах, говорит Домна Платоновна, какого мне бог жильца послал Ца. Деликатный, образованный и добрый такой Всеми моими делами занимается Ну, деликатиться-то, мол, они нынче все уж, матушка, выучились А когда во все твои дела уж он зашел Так и на что ж того и законней Я это смеюсь А она, смотрю, пых-пых, да и испламенела да. Ну, мой суд такой, что вся к себе как знает да. А что, если он только добрый человек да. Так умные люди не осудят, и бог прости Заходила я потом еще раза два Все застаю Сидит она у себя в коморке, да плачет да. Что так, мать, рано соленой водой умываться стала? Ах, говорит, домна Платонна, горе мое такое Что, мол, такое за горе? Или живую рыбку съела? Нет, говорит, ничего такого, слава богу, нет Ну, а нет, так все другое пустяки Денег у меня ни грошика нет Ох ты Ну, это, думаю, уж действительно дрянь дело Но знаю я, что человека в такое время не надо печали Денег нет перед деньгами А жильцы же твои Один, говорит, заплатил угу. А то пустые две комнаты Вот уж эта мерзость запустения в вашем деле всего хуже Ну, а дружок-то твой Так узнаешь без церемонии это ее спрашиваю Молчит, плачет «Жаль мне ее стало. Слабая, вижу, неразумная женщина. Что ж, если он наглец какой, так и вон его. Плачет на эти слова, аж платок мокрый закончики зубами щепит. Плакать тебе нечего, и убиваться из-за них, из-за поганцев тоже не стоит. А что отказала ему? Да только всего и разговора. И найдем себе такого, что и любовь будет, и помощь. Не будешь так-то зубами щелкать да убиваться». А она руками замахала Не надо, не надо, не надо Да сама кинулась в постель головой В подушке и надрывается Ой. Аж на спинка в платье не лопнет У меня на то время был один тоже знакомый купец И просил он меня очень Познакомь меня Дома Платонна с какой-нибудь барышней да. Или хоть с дамой Но только чтоб образованная была да. Терпеть не могу необразованной Ох ты. И поверить можно Потому я отец у них, и все мужчины в семье Все, как есть, на дура женаты И у этого-то тоже жена дурища Все, когда не приди, сидит, до да, печатные пряники ест На что, думаю, было бы лучше желать и требовать Как эту ликониду суютить с ним Но, вижу, еще глупа Я и оставила ее Пусть дойдет на солнце а, Месяца два я у нее не была Хоть и жаль было мне ее Но что думала себе, когда своего разума нет Но. И сам человек ничем Кругом себя ограничить не понимает Так уж ему не поможешь нет. Ну а с Пашин как была я в их доме Кружевцов немного продала И вдруг мне что-то кофею захотелось И страсть как захотелось Дай думаю зайду к Домуховской К Ликониде Петровне Напьюсь у нее кофею идует по черной лестнице Отворяю дверь на кухню Никого нет Ой Иду по коридору и слышу что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, боже мой, что это, думаю? Скажите, пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый, да. из актеров он был, ну? и даже немаловажный актер, артист назывался. Да. Нус, держит он, сударь, ее да. одной рукою за руку, а в другой... Нагайка. Ух ты. Варвар, варвар, Что ты это варвар над женщиной делаешь? А. Да сама ты знаешь про мнишних. Сокваяжем-то своим накрываешь на да, промышних Вот ведь что, злодей над нашей сестрой делаете. Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне больше наказывать. Она еще была и отговариваться. «Это вы не думаете, Домна Платонна, это он шутил!» «Ладно, — говорю, — матушка, бачка-то, гляди в платье от его шутилки не потрескались ли?» Однако жили опять. Все он у нее стоял на квартире. Только ничего ей, мошенник, ни грошика не платил чем и кончилось ну нет, через несколько времени пошел у них опять карамболь <свят> пошел у них опять что день трепать а тут она какую то жиличку еще к себе приезжу барыньку из купчих приняла чай ведь сам знаешь наши купчихи как из дома вырвутся на это дело припростые ну он ко всему же прежнему да еще почался этой жиличкой омуриться Пошло у них теперь такое что я даже и ходить перестала Бог с вами совсем Живите, думаю, как хотите Только тринадцатого сентября Под самое воздвижение Честного и животворящего креста Пошла я к знамению ко овсеночной Отстояла овсеночную Выхожу и в самом притворе на паперте Гляжу это Самырика Неда Петровна Жалкая такая Бурнусишка старенький Стоит на коленочках в уголочке И плачет Опять меня взяла на нее жалость Здравствуй, канида Петровна. Ах, душечка, говорит моя, домна Платоновна, такая сякая немазанная. Сам Бог мне вас послал. А сама так вот ручьями слез горьких и заливается. Ну, Бог, матушка, меня не посылал. Потому что Бог ангелов бесплотных посылает, а я человек свою меру грешный. Но ты все-таки не плачь. А пойдем куда-нибудь подносись, сядем, расскажи мне свое горе. Может, чем-нибудь надумаемся и поможем? Пошли. Что, варвар твой, что ли, опять над тобой что сделал? Никого, говорит, никакого варвара у меня нет Да куда же это ты идешь? Потому квартира-то ее была в шестилавочной А она, смотрю, на грязную заворачивала mm -hmm. Слово по слову, и раскрылось тут все дело что квартиры уж у нее нет. Ого! Мебелишку какая была у нее хозяин, за долг забрал. Да. Дружок ее пропал, да и хорошо сделал. А живет она в комурочке. У Авдотьи Ивановны дислен Такая эта подлая авдоть Ивановна. Даром, что майорская она дочь и дворянство в своем величается. Ну, а при подлая, подлая. Ну, только говорю, Элика Ниде Петровне, я эту Десленшу, мой друг... Очень знаю. Это первая мошенница. Что же, говорит, делать? Голубочка домна-платонна, что же делать? Ручонки-то свои, гляжу, свои ломит, ломит. И да даже смотреть жалко, как она их коверкает. Да. Зайдите, говорит, ко мне. не душечка, мне тебя хаша и очень жаль, но я к тебе в Десленичную квартиру не пойду. А лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди. Пришла она ко мне. Я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с неё, что Бог послал на ужин, так. и спать ее с собой уложила. Довольна с тебя этого? Вполне. Ой, ночью-то что я еще через нее страху имела? Лежит, лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели и бьет себя в грудь. Голубочка, говорит, мадобна Платоновна, а -а -а. что мне с собой делать? Какой час уж вижу поздний полный себе убиваться Спи, завтра подумай Ах, говорит, не спится мне, не спится мне, добна платонно Да Ну а мне спать смерть как хочется Потому у меня сон необыкновенно крепкий Проспала я эдак до своего часу и прокинулась Я прокинулась А она, гляжу, в одной рубашоночке сидит на стуле. Ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая, да нежненькая. Точно вот пух в атласе. Умеешь самоварчик поставить? Пойду, говорит, попробую. Надела на себя девчонку бумазерную, пошла в кухоньку. А мне таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоварежка, сели мы чай пить, она и говорит «Что я, Домная Платоновна, надумалась?» «Не знаю, дужечка, чужую думку своей не раздумаешь» «Поеду, — говорит, — к мужу» Ого! «На что бы лучше этого, как честной женой быть, когда б только он тебя принял?» «Он, — говорит, — у меня добрый, я теперь вижу, что он всех добрей» «Добрый-то это хорошо, что он добрый, а скажи-ка ты мне давно-то его покинула-то» А уж скоро, Добна Платонна, как с год будет. Ага. Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже, дамочка, время немалое. А что ж спрашивает такое, Добна Платонна, вы в этом полагаете? Да то полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница. «Я, — говорит, — об этом давно Платонна не подумала!» То-то, -о -о. О -о -о, О, мать моя, и есть, что не подумала! И все-то вот вы так об этом не думаете! А надо думать! Когда б ты подумала-то, да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было!» Она таки тутух как засмутилась Заскребло вижу за засерчишко-то Глубенки свои это кусает Да и произносит таково тихонечко Он говорит, мне кажется, совсем не такой был Ах вы подумала о себе, звери вы капустные Сами козами в горах так и прыгают А муж хоть и и не гошь, да. так и другой не трожь да. Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них досадно бывает «Прости-ка ты меня, матушка, а только речь твоя эта, на мой взгляд, ни к чему даже не пристала. Что же он, твой муж, за такой за особенный что ты говоришь, не такой он? Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Все, я думаю, и он такой же самый, как и все, угу. костяной да жильный. А ты бы лучше бы вот так об этом сообразила, что ты женщиной бывшей себя не очень-то строго соблюла». А ему ничего, это и в суд не поставится Потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази Мужчина, что сокол Он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети куда око глянет А нашей сестре вся и дорога, что от печи до порога Наша сестра вашему брату все равно, что дураку волынка Поиграл, докинул да Согласен ли ты с этой справедливостью? Согласен Ну-с Вот и это, милостивая моя государиня, наша Ликанита Петровна, после таких моих слов и говорит. Угу. Я, Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою, во всём сама повинюсь <связан> и признаюсь. <связан> Пусть он хоть голову мою снимет. <связан> ну, это опять тоже, по-моему, не дело. Да. Потому же мало ли какой грех был, а слушать <связан> ему про это за большое удовольствие не будет. <связан> а ты скрепись и виду не покажи. Ах, нет, нет, говорит, ах, нет, я лгать не хочу мол чего не хочешь, да. сказывается грех воровать, да нельзя миновать нет, нет, нет, нет, я нет. не хочу, О. не хочу, О. это грех обманывать угу. Ну, да. делай, мол, как знаешь, угу. тебя, видно, милый, не научишь «Дивлюсь только одному, что какой-то из вас такой новый завод пошёл, что на грех вы идёте, вы тогда с мужьями не спрашивайтесь, а промолчать, прости, Господи, о пакостях своих греха боитесь. Гляди, бабочка, не кусать бы тебе локтя». «Так-таки оно всё на моё и вышло».